коему щедрые боги красу и любезную доблесть в не спаслали, Но пред неповинному гибелю мыслил. Злобно его из народа изгнал. Повелитель Ахейн был он сильнейший. Под скипетр его покорил их Кранион. С юношей прета жена возжелала Антия молодая тайной любви насладиться. Но к ищущей был непреклонен Чувств благородных исполненный Белерофонт непорочный. И жена клевеща говорила властителю прету, «Смерть тебе, пред, когда сам не погубишь ты Белерафонта. Он насладиться любовью со мною хотел, с нехотящей». Так клеветала. Разгневался царь таковое, услыша, Но убить не решился. В душе он всего ужасался. В Ликию выслал его и вручил злосоветные знаки. Много надщицы складной начертав их ему на погибель. Тщицу же тестью велел показать. Да тестя погибнет. Белерофонд отошел под счастливым покровом бессмертных. Мирно достиг он Ликийской земли и пучинного Ксанфа. Принял его благосклонно, Ликийских мужей повелитель. Девять дней угощал ежедневно тельца Закалая. Но воссиявший десятой богине заре гостя расспрашивал царь и потребовал знаки увидеть, кое принес он ему от любезного зятя от прета.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 В битве ужаснее сей, как поведал он, не был с мужами. В подвиге третьим разбил амазонок он мужеобразных. Но ему, пред предпогибель устроил. Избранных в царстве пространным Ликиин, храбрейших в засаду скрыл на пути. Но они своего не увидели дома. Всех поразил их воинственный белерофонд Непорочный.